Глава 9. «Господин Левор, я готова выслушать ваши замечания и советы по улучшению как класса, так и образовательного процесса». Начала я, как только Левора заняли кресло по другую сторону стола. Леди кимлин «Дети умны, но знаний катастрофически не хватает». «Мне Дорно говорил, что приходится много учить». Кивнула я, давая понять, что прекрасно понимаю Оскара. Но берите в расчет, что до этого дня они не учились вовсе. Тогда я должен знать, каких результатов вы ждете и как скоро», чуть подумав, сказал мужчина, откладывая свои записи в сторону. «Результатов?» Тихо повторила я, понимая, что этот вопрос сложнее, чем кажется. «В итоге уровень их знаний должен быть таким, чтобы без проблем поступить на обучение туда, куда они хотят. Это касается не только обучения у мастеров гильдий но и университетов разной направленности. «Как думаете, это возможно?» «Лесу и Марка обучить можно, они еще слишком малы», медленно заговорил Оскар, обдумывая каждое слово. «Дилан, Олси, райный Радик сейчас, в том возрасте, когда дети начинают учиться. С Дорном? Сложнее. Нагрузка будет слишком велика, но качество оборотня помогут ему. У оборотней память лучше, чем у людей. «Айрин, тут все сложно. Девочка взрослая. Но, как я понял, она уходит учиться в гильдию». «Да, она хочет быть швеей», — подтвердила, обдумывая пришедшую на ум идею. «Но я бы не хотел ей такой жизни». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Оскар. «Девочка достаточно умна и смышлена. Быть подмастерьем много лет, с надеждой стать швеей в каком-нибудь малом мальском салоне». Ей будет этого мало, а знаний для чего-то большего у нее не будет. И что вы хотите? подтолкнул меня к дальнейшему рассуждению мужчина. Какое будущее видите вы для нее? Я хочу знаний, которые хватит на открытие развития собственной швейной мастерской. Это требует не только знаний, но и достаточно весомой суммы, заметил Оскар. Люди Кемлин. Можно вопрос? Задавайте, легко согласилась я. Зачем вам это? Я понимаю заботу о воспитанниках. Но Айрин, с вашими связями и средствами, которые вы готовы выделить на нее, можно хорошо выдать замуж. Девочке не придется думать, как заработать на проживание. Оскар, Линдан рассказывала вам, откуда я? Задала я встречный вопрос. Дождавшись, Кивка продолжила. Видите ли, в моем обществе женщины самодостаточны и в то же время не защищены. Понимаю, что здесь дела обстоят иначе, но старые привычки сложно искоренить. Я хочу, чтобы Айрин не нуждалась ни в рунах, ни в нормальном отношении, а в случае потери супруга не думала, на какие средства прокормить ребенка. «У нас приняты брачные договора, правда, среди знати», — заметил мужчина. «Но никто не станет противиться, если сторона невесты решит оформить его». В нем также пишется сумма содержания супруги или же вдовы. «Вам будет сложно понять мою позицию», — мягко перебила улыбнувшись. «Я не хочу думать, соблюдается договор или нет. Я хочу, чтобы моя подопечная знала, что бы ни случилось, она не беззащитна». «Хорошо, я вас понял», — не стал дальше спорить Оскар. «Чтобы обучить Айрин, потребуется время, а также потребуется ее присутствие» как она будет учиться у мастера и у меня одновременно. Предлагаю согласовать этот вопрос с мастером, а потом уже определяться с расписанием учебы. Еще важен вопрос времени. Вы знаете, что в подмастерьях можно ходить годами, а то и десятилетиями. Я так понимаю, вы не хотите такой судьбы, девочки, поэтому следует обозначить сроки. Сроки, тихо повторила я, задумавшись, а точнее, вспоминая. Два-три года обычно учатся швейному делу. Но хватит ли этого здесь. Надо поговорить с мастером, который будет обучать Айрин, но примерные сроки поставить можно? Можно. Даже если мастер решит, что нужно дольше, всегда можно совместить работу с учебой. Думаю, 4 года впереди еще есть. Наконец определилась с ответом: что до остальных детей, то младший, думаю, быстро нагонит своих сверстников, а вот с сдорно. Сложнее. Расписание лучше обговорить с его наставником, чтобы правильно распределить нагрузку. Хорошо, тогда вот список того, что следует приобрести. Передо мной лег листок, исписанный мелким аккуратным почерком: Могу рассказать, где можно без проблем найти все необходимое. Я скривилась, понимая, что как минимум один день выделить придется. И ведь не отвертишься. А что если. Скажите, пожалуйста. А можно попросить это сделать вас. За отдельную плату, естественно. Закинул я удочку, надеясь на положительный ответ. Видите ли, в ближайшие дни я сомневаюсь, что у меня получится. Скажу больше. Я не уверена, что вообще буду находиться дома. Читали, вор переглянулась. Динара коротко кивнула, улыбаясь. А вот ответил мне уже Оскар. Если вы позволите нам завтра отлучиться, то мы можем все приобрести и привезти. Спасибо большое. Искренне поблагодарила я и обратилась к Динаре. «А как вам дети? Не вредничают?» «Они прелестные», — улыбнувшись, отозвалась женщина. «Смышленые, любознательные, да и работать с двумя несложно. Только вот мало книжек у нас, да и игрушек». «Это легко решить», — кивнула, доставая из стола мешочек с рунами, который положила туда еще с месяц назад. «Прошу вас закупить все, что надо, и хорошего качества. Не будем экономить на детях» тем более на их образовании. Мешочек я им отдала весь. Надеюсь, что суммы хватит не только на закуп, но и им на премию. Пообещала посмотреть подготовленные расписания и отпустила учителей собираться. Порталы, конечно, здорово вручают, но все же кое-какие сборы необходимы. Да и отдохнуть им стоит как следует. Да, к сожалению, встреча с мастером откладывается на неопределенный срок, Не имею ни малейшего понятия, когда смогу выбраться хотя бы для краткого разговора. Не теряя времени, зашла в комнату Реймона. Айрин уже перестелила кровать и протерла пыль. Осталось только вымыть пол. Арин, как закончишь?» «Найди меня. Нам поговорить надо». Попросила я, стараясь не отвлекать девочку от работы. «Хорошо, Лиди Маша». Светло улыбнувшись мне, Арин продолжила уборку. А я поспешила вниз. Переживая, куда же пропал Кейр. Вот с магией, конечно, хорошо, но вот мобильников здорово не хватает. Сейчас бы позвонила и... Люди Марии, мне срочно нужно с вами обсудить проживание моей дочери в этом доме. Услышала я, стоило мне спуститься на первый этаж. Я глядела хмурого герцога с ног до головы, тихо вздохнула и кивнула в сторону кабинета. Пройдемте. Но предупреждаю сразу. Времени на длинные диалоги. У меня нет. Надолго я вас не задержу. Мур отозвался Раймон. Я вас слушаю, сказала, как только за моей спиной захлопнулась дверь кабинета. У вас в сарае сидят опасные преступники, сказал мужчина очевидную вещь. Моя дочь не может находиться рядом с этими людьми. Неудивительно, что Лиссандра видит страшные видения. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться и не перейти на крик. Ах, опасные его доченьки! Ах, бедная детитка в страшном месте живет! «Сволочь! Послушайте, герцог!» В голосе прорывалось рычание, которое не сулило мужчине ничего хорошего. «Ваша дочь жила здесь вообще без взрослых. Все, что вы видите, результат моего труда, например, крыша над головой, с которой не капает, или комфортные комнаты с мягкими кроватями, чистая одежда и обувь, которая вообще есть, и кушает ваша дочь три раза в день» при этом получая сладости и неограниченно в полезных фруктах и ягодах. А вы знаете, как она жила всего несколько месяцев назад? Вам рассказать? Я очутилась здесь в то время, когда Марк умирал от лихорадки и пневмонии. Все дети спали в той самой гостиной, где вы сегодня обнимались дочерью. Да-да, все вместе. Потому что камин обогревал только это помещение. А знаете, что кушала ваша дочь? То, что принесут старшие дети. И то, что удастся собрать в лесу. Чудо, что никто не отравился ядовитыми грибами или волчьей ягодой. А еще дети помогали в деревне, за что им давали еду. И готовили они себе сами. А мясо порой вообще жевали сырое, потому что кушать очень хотелось. Скажите, герцог, а где были вы? Искали дочь, прерываясь на сон в комфортабельных постоялых дворах? Горевали о потере, попивая дорогое вино. Скажите, Раймон. «Сейчас жизнь вашей дочери настолько невыносима, что проще было жить, как раньше. Вы ни черта не знаете о том, как проходили дни вашего ребенка, и смеете меня укорять за плохое соседство? Вы смеете мне приказывать?» Я села в кресло и отвернулась. Обида жгла, я едва сдерживала слезы. Не хватало еще раз плакаться при реймоне. Раймон молчал, не знаю, что он чувствовал но даже смотреть на него не хотелось. Спустя несколько минут он произнес тихое «Простите» и вышел из кабинета, аккуратно закрыв за собой дверь. А я, наконец, дала волю слезам. Понимала, что нельзя, что надо собраться, выйти из кабинета и заниматься делами, но не могла. Мне нужно это время, короткое мгновение, когда я могу побыть слабой. Только сейчас я поняла, насколько устала. Нет, не физически, морально. Морально я была вымотана. Страх. Все эти месяцы меня сопровождал страх. За детей, за друзей. И вечный страх сделать что-то не так. Вызвать гнев короля, навести беду на приют. О себе я практически не думала, забыв и про отдых, и про личную жизнь. Нет, мне не хочется бежать, искать своего принца. Быстрее выходить замуж, и рожать наследников. Более того, мне страшно даже думать, что у меня будет ребенок. После гибели сына я сломалась. Не нужна такая мать ребенку, которая будет бояться из за его жизнь каждую секунду. Не стоит. Но какая-то часть меня хотела спрятаться, укрыться за широким и сильным плечом, доверить мужчине свои проблемы и быть просто женщиной, хранительницей очага, Смахнув слезы, я дышалась, вытерла сопливый нос, приказала себе быть сильной и двигаться дальше. Увы, но я не имею права раскисать. Пока, во всяком случае. Может, потом, когда все станет хорошо. Но сейчас надо идти и делать. Я зависла. А что делать-то? Не бегаю ли я сейчас просто по кругу, выдумывая занятия, лишь бы не останавливаться и не думать? Додумать мне не дал. Знакомый голос в коридоре». Я как ошарашенный выскочил из кабинета, нос к носу, столкнувшись с вернувшимся Кейром. «Мария, с вами все хорошо?» – настороженно спросил оборотень, разглядывая мое заплаканное лицо. «Ох, кейр, мы вас так ждали!» – выдохнул я, подавляя желание повеснуть у мужчин на шее. «Странно, что это желание вообще возникло». Не иначе я неосознанно решила переложить все проблемы на его плечи. «Мне, конечно, приятно, но что произошло?» – растерянно поинтересовался Кейр. «Если коротко, то наши воришки причастны к какому-то клану и имели связь с охотниками. За лисой приехал отец. А я… Я просто не знаю, как мне быть дальше». Выпалила как на духу, раскрывая все карты. «Так, спокойно». Кер поднял руки и закрыл глаза. По порядку или Идемте, там Линдан прибыл. Вместе проще объяснять. Вздохнув, перебил я мужчину. Нет, вы не идете, удивил меня оборотень. Вам я советую отдохнуть. Судя по всему, чувствуете вы себя. Неважно, я сам найду Линдана и поговорю с ним. Идите. Кир ушел, оставляя меня одну. Вряд ли мужчина на самом деле хотел отправить меня отдыхать, поняв, что это необходимо. Скорее просто, как мог, избежал женской истерики, решив узнать все новости у мужчины, который коротко и ясно выложит все как на духу. Что же, как бы ты ни было, мне только на руку. Отдыхать? Прекрасная идея. Только вот сомневаюсь, что мне стоит сейчас ложиться спать. А чем заняться, не уходя из дома? Немного подумав, решила приготовить ужин. А что, и руки заняты, и голова отдыхает. Да и как-то давно я не баловала в еду из своего мира. Зайдя на кухню, обвела ее взглядом, отыскивая большую кастрюлю и сетчатые круги, через которые обычно просеивают муку. Ну что же, приготовлю-ка я манты и пирог. Хм, а может, обычную шарлотку? Быстро, вкусно и сытно. Оля не мешала, просто сидела на стуле, понимая, что мне нужно одиночество и тишина. Я же... Разошлась вовсю. Просеяв килограмм муки, я добавила в нее два яйца, соль и теплую воду. Замешивала прямо на столе. Не очень удобно, зато кастрюлю не заморала. Люблю этот процесс, вспоминая слова бабушки, что тесто любит только добрые, позитивные мысли. С любовью и лаской следует подходить, тогда и блюдо не огорчит. Прикрыв полотенцем тесто, чтобы не заветрилось, я взяла все, что потребуется для начинки. На стол легло мясо, кусочек сырого сала и несколько головок лука. Я втянула аромат свежих домашних продуктов и улыбнулась. Мелко нарезав мясо, я добавила в получившийся фарш сала и много мелко нарезанного лука, туда же соли и специи, которые когда-то купила у торговца пряностями, но так и не тронула. Ойкнув, побежал за картошкой. Вот же, чуть не забыла. Очистив корнеплод, мелко нарезала и добавила фарш. Обычно я еще добавляла тыкву, но сегодня решила без нее. Оставив миску с фаршем, принялась за тесто. Нельзя раскатывать сильно тонко, иначе манты порвутся, а весь сок вытечет. Но и толсто нельзя. Не всем нравится, когда тесто больше начинки. Раскатав нужный пласт, порезала его на квадраты и скоро принялась лепить, соединяя уголки между собой. А чтобы тесто хорошо скреплялось, смачивала пальцы в холодной воде. Я думала, что с лепкой буду возиться долго. Но пусть тело было не мое, но мозг помнил, как надо. Налепив половину, я поставила кастрюлю на плиту и накрыла крышкой. Монтоварки, увы, нет, но вполне подойдут круги с ситом. Мне очень повезло, что диаметр совпадал, иначе блюдо не получилось бы. Пока вода закипала, я лепила остальные, а после, смазав решетки и сами манты кусочком жира, разложила на небольшом расстоянии друг от друга и закрыла крышку. Все. Осталось подождать минут сорок. Вот так незаметно для себя. Я скоротала два часа. До ужина как раз примерно час остался. Самое время заняться шарлоткой. Ее я готовить. Просто обожала. Быстро и вкусно. Просеяв два стакана муки, я взяла плошку и разбила в нее семь яиц. Следом полтора стакана сахара. Кто-то отделяет белки от желтков. Но я так не делаю. Все равно вкусно получается. Растерев сахар с яйцами, я добавила полученную массу в миску с мукой и принялась перемешивать. Когда тесто стало однородным, принялась за яблоки, выбирая хрустящие и кисленькие. Пока чистила и резала на мелкие дольки, успела схрумкать пару штук. Засыпав яблоки в тесто, аккуратно перемешала. Ну что же, теперь в печь и надеяться, что не подгорит. Думаю, я бы выставила температуру, но здесь так не могла. Значит, буду проверять, ничего страшного. Убрав за собой стол и перемыв посуду, удовлетворенно сняла фарток. «Интересно, ты настроение себе поднимаешь», — подала голос Улья, усмехаясь. «Прекрасный способ, советую», — хмыкнула я и озорно улыбнулась. «Знаю, что прекрасный. А вот под твой ужин подойдет чай со зверобоем и мятой. Ничего сложного, легче, чем твоя готовка». Женщина поднялась со стула и подошла к плите, ставя кастрюльку с водой. «Кто-то в кипятке заваривает травы». А я вот предпочитаю немного проварить. Тогда трава вкус отдает лучше. А еще, чаи такие, пить часто нельзя. Но иногда очень даже полезно. «А почему нельзя?» – заинтересовалась я. «Как и любое снадобье, трава может как лечить, так и калечить. Нельзя злоупотреблять. А мужчинам так тем более». «Правда? А? А вот почему узнаешь после свадьбы?» насмешливо перебила травница. «Так я как бы уже», — рассмеялась я. «Ну да ладно, я поняла, почему нельзя. Да и слышала такое еще в своем мире. У нас тоже принято пить такие чаи. Бабушка да и мама любили зверобой собирать. Хорошо помогает при простуде, а мета успокаивает. Да и просто вкусно. Я не собирала травы. У нас продаются специальные чаи». «Эх, молодежь», — покачала головой. Не умеете вы с травами общаться? Ну что такое купленный чай? Траву надо руками собирать, с нежностью. Ты вон как тестами сила. С любовью и лаской. Так же и с травами надо. Ты им тепло, они тебе все целебные свойства. Ох, Улья, я же не жила в деревушке вроде этой, рассмеялась я. Мне, чтобы в лес поехать, надо было выходного ждать, на электричке добираться с толпой людей. Потом в лес идти несколько километров. И так же обратно. А на следующий день опять на работу. Да и сушить негде. Все же квартира небольшая, не дом деревенский. Вот и я говорю, все не по-людски, фыркнул травница. От того и живете, не пойми как. Ты вон, в мир другой пришла, а все старыми порядками жить пытаешься. Как привыкла, так и живу. Я пожал плечами. Чай не девица двадцатилетняя. За спиной багаж опыта и знаний имеется. И что твой опыт и знания? Вон, пришла вся зареванная. Случилось что-то страшное. Али помер кто? Да устала просто. Еще и отец Лиса расстроил, рассказала я. Пришел, давай высказывать, что негоже его дочери жить рядом с преступниками. А я-то здесь при чем? Не я же их заставила законно нарушать. Да и отпустить не могу. Опасны они. «А вот все это потому, что ты решить сама все пытаешься», наставительно произнесла Улья. «Оставь мужикам мужскую работу и не лезь». «Да если бы могла», — воскликнула я, «отвечать мне, как хозяйки этих земель». «Что тебе отвечать-то, глупая? Письмо его величеству написать, да мужиков стражем отдать». «Но ведь их казнят», — тихо сказала я. «А там ребенок маленький, и вдова одна останется». Как себя не винить? Отпусти, пожалуй, плечами травница, а затем тихо продолжила. Отпустишь, и уже через несколько дней они не в сарай проберутся, а в дом. И не порося своруют, а Иринку насильничают. Тоже будешь плакать и говорить, что жалко. Не жалей их. Выбрали они свой путь. И не бойся ничего. Король наш не дурак. Зазря бежать не будет. Поступай как надо и не думай о других. «Тебе есть о ком заботиться!» Улья посчитала разговор оконченным. Покачав головой, она сняла кастрюлю с чаем с плиты и вышла из кухни, оставляя меня в одиночестве. Правда, долго мне скучать не пришлось. Буквально через пару минут вошел Кейр. «Я тебя искал», — сообщил уборотень, пересаживаясь на стул, который только вот занимала травница. Как-то незаметно он перешел на «ты», а я не горела желанием исправлять. Не люблю я постоянно думать, кому и как должна обращаться. Уж в собственном доме хочется без экивоков. «Как мальчишка», — поинтересовалась в ответ. «Хорошо, жить будет. Возвращен матери полностью здоровым». «Это хорошо», — тихо отозвалась, расслабляясь. «Ну, хоть мальчику помогли». «Я отправил его величеству письмо. Осталось дождаться стражников». Вновь подал голос Кейр. «Тебе, скорее всего...» Надо будет рассказать все, что слышала или видела. О чем говорила и как узнала. Это не страшно, всего лишь формальность. Я молча кивнула, а затем все же спросила. Мне надо будет присутствовать на казни. Скорее всего. Но и чисто формально, подумав в Делкейр. Формально — это как? Не поняла я. На бумажке? Нет, формально — это не всю процедуру суда, а лишь на самой казни. На суде надо будет только подтвердить решение короля. Но на казни, Маша, перед казнью я принесу тебе успокаивающее снадобье. Оно не даст потерять сознание. Мне даже слушать это страшно, практически шепотом призналась. Я готова упасть в обморок. В том-то и дело, что нельзя. Они твои подданные. Ты в ответе за них, значит, должна показать, что казнь была обоснована. Терпеливо пояснил уборотень. «Не понимаю, как это взаимосвязано», — нахмурилась я. «Считается, что раз сюзерен не в силах смотреть на казнь, значит, казненный не виновен, даже если он только что на глазах у толпы убил несколько человек. Таково поверье. Не закон, но следовать ему все же надо». «Ясно», — со вздохом отозвалась я. «Выдержу. Куда я денусь?» Но не обещаю, что не буду вскакивать по ночам с криком. Когда за ними прибудут? Через часа два, не раньше. Его Величество должен отдать приказ. Командующий должен собрать группу, получить распоряжение, разъяснить стражам. Поужинать успеем, извлекла из объяснения главное. Кстати, тебе надо поговорить с господином Левором. Обсудить обучение Дорна, чтобы не перенапрячь мальчишку. Перенапрячь? Рассмеявшись, переспросил Кейр. «Он уборотень. Для него обычное обучение слишком легкое». «Обычное», — согласилась я. «Но ему надо нагнать программу его сверстников. А значит, вдвое увеличить нагрузку. Плюс занятие с тобой». «Хорошо. Я поговорю», — сдался уборотень. «Спасибо». Искренне поблагодарила я. Извиняющая улыбнулась. «Ты не мог бы объявить, что ужин почти готов». Я пока буду накрывать на стол. Кир усмехнулся, кивнул и вышел из кухни. А я подумала, что оборотень не так страшен, как казался. У нас есть все шансы стать добрыми друзьями.